«Вы рассказали Ромео об исчезнувшей фотографии?» «Нет. Я не думала, что это важно». «И последнее. Приходил ли тот человек еще?» «Нет. Когда я упомянула Ромео о госте, он вроде бы задумался, но ничего не сказал». «Спасибо», — поблагодарил Сенечич Катицу. «А теперь взгляните, пожалуйста, на всех присутствующих в этой комнате и скажите, нет ли среди нас этого карабега?» Катится, встала и внимательно посмотрела на того, кто оказался к ней ближе всех, на Я видел, как она, размышляя вслух, покусывает губы. «Больше всего...» «Он на вас был похож», — Катица замолчала в нерешительности. «Вот только, кажется, постарше», — послышался смех, засмеялся Исэнычич. «Круг подозреваемых расширяется. Придется и мне поискать алиби». И вдруг посерьезнев. «Смотрите еще». Катица задержалась около одного из трех близнецов. В черных пиджаках сотрудников Новока. Это был лысоватый крепкого сложения мужчина среднего роста. Катица отрицательно помотала головой и затем остановилась возле Штрауса. Нет, не тот. Когда она посмотрела на меня, и мы встретились взглядом, я увидел, что глаза у нее голубые и чистые, как славонское небо после грозы. Катица улыбнулась мне и подошла к врабицу. В комнате стояла тишина, поэтому голос Катицы зазвенел, словно колокол в сельской церквушке, когда она произнесла. Добрый вечер, господин Карабег, врабец вскочил, как ошпаренный. Что это значит? Что за спектакль? Эта женщина лжет, лишь бы выгородить своего мужа. Успокойтесь, врабец, прикрикнул Сенычич. Вы получите слово. Я ее никогда в глаза не видел. И в Неаполе не был. Посмотрите мой паспорт, — вопил Врабец. Спокойно, спокойно, — стучал Сенечич по столу ладонью, требуя тишины. Мы еще не закончили разговор. Я вас, Врабец, не обвиняю. Моя задача — установить факты. Когда шум стих, следователь отдал распоряжение милиционеру. Видите главного свидетеля», — и спросил у Катицы. «Скажите, у Карабега не было какой-нибудь ну, особой приметы?» «Была», — начала была Катица. «Он... Ну, не будем торопиться, об этом позднее. А вот и дверь раскрылась, и на пороге появился черный человек в черном пиджаке и черной шляпе, надвинутой на самые глаза». За его спиной я увидел Чедну Верзич. Штраус и Врабец вскочили со своих мест одновременно. Во взгляде Штрауса мелькнуло сомнение, а во взгляде Врабица — страх. Пиджак болтался на черном человеке, как на огородном пугале. Я не мог сдержать смех. Да, у сен Чичи поистине талант устраивать театр ужасов. «С удовольствием представляю вам черного человека!» — произнес он, указывая на главного свидетеля. «Розмари Штраус. Амалия Новичич вскрикнула, однако в обморок падать не стала. Она ошеломленно уставилась на чучело в черном. Когда же, наконец, пиджак и шляпа были сброшены, нашему взору Во всей своей ангельской красоте предстала Росмари. Это маленькая дрянь, из-за которой всем нам пришлось столько поволноваться. Но в особенности престарелому папочке Штраусу. Кто пытался вас задушить? — спросил Санычич. Чедно переведите вопрос. В полной тишине, по очереди оглядев всех, Росмари ткнула пальцем в официанта. На этот раз Врабец не произнес ни слова. Он сидел не шевелясь, вдруг постарев, понимая, что все кончено. — Катица, расскажите, на что вы обратили внимание, когда Карабег Врабец посетил вас в Неаполе? — Ну, знаете, когда он слегка выставил левую ногу, я увидела ортопедический ботинок. Но если брюки прикрывают ботинок, совсем ничего не заметно, даже хромота. Врабец подойдите. Тот тяжело поднялся со стула и приблизился к следователю. Пожалуйста, приподнимите левую штанину. И мы увидели ортопедический ботинок. Когда Сынычич отдавал распоряжение увести врабица, к нему обратился штраус. Не будете ли вы так любезны, господин следователь, объяснить нам кое-что. А именно, да вот как убийца прошел сквозь запертые двери, и как моя... моя Розмария осталась жива. Задержитесь, рабиц. Наденьте пиджак. Я хотел бы, чтобы вы подтвердили или дополнили мои умозаключения. Вспомните, кто отпирал комнату, в которой отдыхала Юлиана? Обратился к нам Сенечич. Рабиц, Когда он вставил ключ в замок, дверь, вероятно, была не заперта. Задушив Юлиану, он вставил ключ в замок изнутри так, чтобы потом его легко можно было вытолкнуть. Так он и сделал. Вытолкнул ключ, а вторым будто бы отпер дверь. В случае с вашей дочерью все происходило несколько иначе. Она, как вы потребовали, заперлась в номере, пообещав никому, кроме вас, не открывать. Но ваша комната соединяется скрытой за ковром дверцей со служебным помещением для горничной. Эта дверца, замаскированная шкафом, наверняка была заперта. Врабец, отодвинув шкаф, отпер дверцу и проник в номер. Розмари на шум вышла из ванной, И убийца затянул на ее шее шарф. Как он попал в рабицу в руки? Розмари оставила его в тринадцатом номере. Когда горничная убирала комнату, туда зашел в рабиц, увидел шарф и на всякий случай сунул его в карман. На этот раз жертве повезло, из коридора донеслись голоса, и убийца, решив, что дело сделано, поспешил скрыться. Он вернулся назад тем же путем, запер за собой дверцу, Однако, как я полагаю, не успел поставить на место шкаф. Чья одна пыталась искусственным дыханием вернуть Розмари к жизни, и ей это удалось. Тем временем мы обнаружили скрытую ковром дверцу. Когда Розмари пришла в чувство, у меня появилась мысль объявить ее мертвой. Я приказал милиционеру не пускать на этаж посторонних. Мы открыли комнату горничной, и я убедился, что шкаф сдвинут с места. Мы не стали его трогать. Мертвую Розмари скорая помощь увезла в больницу, чтобы там девушку осмотрел врач.